В. Обмен между двумя подразделениями. Первое подразделение В плюс Т на второе подразделение С. Мы начинаем с крупного обмена между двумя классами. 1000В плюс 1000Т первого подразделения, средства производства в руках производителей отделения 1, обмениваются на 2000С второго подразделения на стоимости, существующие в натуральной форме средств потребления. Благодаря этому класс капиталистов второго подразделения снова превратил свой постоянный капитал из формы средств потребления в форму средств производства, а именно таких, с помощью которых производятся средства потребления. С другой стороны, благодаря этому рабочие и капиталисты отделения 1 получили за свою заработную плату и прибавочную стоимость средства потребления, в которых они нуждаются. Но такое взаимное превращение осуществляется посредством обращения денег, которое затрудняет его понимание, но которое играет решающе важную роль, потому что заработная плата, переменная часть капитала, все снова и снова должна выступать в денежной форме. Во всех отраслях предприятий, безразлично относятся ли они к категории 1 или 2, заработная плата должна быть выплачена в денежной форме. Чтобы добыть эти деньги, капиталист должен продать товар. Капиталист, прежде чем рабочая сила вступит в процесс производства, покупает ее, но оплачивает лишь в сроки по соглашению, после того, как она уже была затрачена на производство потребительной стоимости. Подобно остальной части стоимости продукта, ему принадлежит и та часть, которая является лишь эквивалентом денег, израсходованных на оплату рабочей силы. Та часть стоимости продукта, которая представляет переменную капитальную стоимость. Этой частью стоимости продукта рабочий уже доставил капиталисту эквивалент своей заработной платы. Продажа товара, обратное превращение его в деньги, восстанавливает для капиталиста его переменный капитал в форме денежного капитала, который он снова может авансировать на закупку рабочей силы. Итак, в подразделении 1 собирательный капиталист уплатил рабочим 1000 фунтов стерлингов. Я говорю фунтов стерлингов просто для того, чтобы напомнить, что это стоимость в денежной форме равных 1000 в за ту стоимость, которая уже существует как часть в На эти 1000 фунтов стерлингов рабочие покупают у капиталистов второго подразделения средства потребления и таким образом превращают половину постоянного капитала второго подразделения в деньги. Капиталисты второго подразделения, в свою очередь, покупают на эти 1000 фунтов стерлингов средства производства стоимостью 1000, у капиталистов первого подразделения. Вместе с тем, переменная капитальная стоимость последних, равная 1000 В, опять превращена в деньги, на которые они снова могут купить рабочую силу. Следовательно, капиталисты первого подразделения первоначально сами авансировали эти деньги. Дальнейшие деньги необходимы для обмена тех средств производства, которые представляют прибавочную стоимость капиталистов первого подразделения на вторую половину постоянного капитала отделения 2. Эти деньги могут быть авансированы различными способами, но во всяком случае должны исходить от капиталистов, так как с тем количеством денег, которое брошено в обращении рабочими, счет уже закончен. Здесь возможны различные способы либо капиталист отделения 2 на часть своего денежного капитала, существующего наряду с производительным капиталом, может купить средства производства, либо напротив, капиталист категории 1 на часть своего денежного фонда, предназначенного на личные расходы, не на расходование в качестве капитала, может купить средства потребления. Нам во всяком случае приходится предполагать, что в руках капиталистов наряду с производительным капиталом, имеются известные денежные запасы на авансирование ли капитала или на расходование дохода. Представим себе, в виду наших целей пропорция здесь совершенно безразлична, что половина денег авансируется капиталистами второго подразделения на закупку средств производства, а другая половина затрачивается капиталистами первого подразделения на потребление. Дело происходит таким образом. Подразделение 2 на 500 фунтов стерлингов, со включением происходящих от рабочих тысячи фунтов стерлингов, возмещает в материальной форме 3 четвертых своего постоянного капитала. Но подразделение 1 на полученные таким образом 500 фунтов стерлингов покупает у подразделения 2 средства потребления. Вследствие этого 500 фунтов стерлингов возвращаются в руки второго подразделения, как денежный капитал, которым капиталисты второго подразделения обладают наряду со своим производительным капиталом. Кроме того, отделение 1 выдает еще раз 500 фунтов стерлингов на закупку средств потребления. На эти самые 500 фунтов стерлингов Второе подразделение покупает средства производства и таким образом возмещает в материальной форме весь свой постоянный капитал. 1000 плюс 500 плюс 500 равные 2000. Между тем, как первое подразделение обратило в средства потребления всю свою прибавочную стоимость. В общем итоге, обмен товаров суммой 4000 фунтов стерлингов совершился бы при помощи обращения двух тысяч фунтов стерлингов денег. Причем величина последней суммы обуславливается лишь тем, что, как представлено у нас, весь годовой продукт обменивается разом в немногих крупных массах. Важно при этом лишь то обстоятельство, что второе подразделение не только снова превратило в форму средств производства свой постоянный капитал, который он первоначально имел в руках в форме средств потребления. Но к нему, кроме того, возвратились эти 500 фунтов стерлингов, авансированные им на закупку средств производства, и что первое подразделение точно так же вновь получило в денежной форме, способной к непосредственному превращению в рабочую силу, свой переменный капитал, воспроизведенный им в форме средств производства, И к нему, кроме того, возвратились назад те 500 фунтов стерлингов, которые он до продажи части прибавочной стоимости от своего капитала израсходовал на покупку средств потребления. Но они возвратились к нему назад не вследствие совершившегося израсходования, а вследствие последующей продажи части его товарного продукта, несущей в себе половину его прибавочной стоимости. Общий вывод таков. Из денег, которые промышленные капиталисты бросают в обращение для обслуживания обращения своих собственных товаров, вносятся ли они за счет постоянной части стоимости товара или за счет прибавочной стоимости, существующей в товарах, если она расходуется как доход, из этих денег в руки соответствующих капиталистов Возвращается столько, сколько они авансировали на денежное обращение. Остается еще переменный капитал, заработная плата, отделение 1. По окончании производства он сначала существует в той товарной форме, в которой рабочие дали его капиталистам, то есть в виде средств производства. Заработную плату рабочие получили от капиталистов отделение 1. Но рабочие отнюдь не покупают средства производства, и эти деньги не непосредственно возвращаются капиталистам первого подразделения, но переходят в руки капиталистов второго подразделения, у которых рабочие покупают свои средства потребления. И лишь потому что капиталисты второго подразделения употребляют деньги на закупку средств производства, Лишь таким окольным путем они возвращаются назад в руки капиталистов первого подразделения. Поэтому при простом воспроизводстве та часть годового продукта, отделение 1, которую представляет сумма стоимости ИВ плюс Т, отделение 1, должна равняться постоянному капиталу отделения 2С, или той части общего продукта отделения 2, которая представляет его постоянный капитал. Иначе говоря, v плюс t первого подразделения равны c второго подразделения.